Джейсон. Такси увозило нас все дальше от родительского дома, и особая магия вечера постепенно рассеивалась. Эмма сидела в полуметре от меня, глядя в окно, и молчала о своем. Как странно было видеть ее на расстоянии вытянутой руки, а когда она улыбалась, то ямочки на ее щеках можно было запросто потрогать пальцами. Спонтанная идея запрыгнуть в ближайший самолет до Берлингтона принесла столько радости мне и моей семье, что возвращаться назад в аэропорт к работе там, в Лос-Анджелесе, всего через пару часов, казалось безумием. Сюрприз удался на славу, а неприкрытый шок Энны при виде меня до сих пор вытягивал мои щеки в улыбку. Она долго разглядывала меня как диковинку из ломбарда, как необъяснимое явление. Но я не мог удержаться, чтобы не разглядеть ее. В жизни ее волосы закручивались еще сильнее, чем на экране, а в глазах собралась вся зелень, которой так не хватало Берлингтону зимой. Эмма Джеймс неплохо получалась на фото и хорошо передавалась на экране, но в жизни оказалась еще красивее. Последние две недели мы провели столько часов, болтая друг с другом, как старые друзья. Но как только машущие ладони моих домашних скрылись за закрытой дверью, оба погрузились в молчание. Оно не вызывало неловкости, скорее намекало на упущенный шанс, а я не люблю упускать возможности. — Отличный вышел день, — сказал я в никуда. — Да, просто замечательный. Твоя семья — это нечто. — А я предупреждал, что они бывают несносными, — припомнил я с ухмылкой. — Нет же. они просто потрясающие. Эмма повернулась ко мне, а в глазах ее водили пароводы-чертики восторга. Такой и должна быть семья, шумной, дружной и несносной. В английском языке 600 тысяч слов, но все они повылетали из нашей памяти, когда мы оказались один на один. С нами словно ехал третий пассажир, и имя ему «Тишина». Слышался только треск снега под шинами такси и дыхание водителя. Не верится, что ты все-таки прилетел. Пришла очередь Эммы нарушать молчание. Я была уверена, что ты не сможешь вырваться с работы. Я и не вырывался. Просто не мог пропустить день рождения люка. Оказывается, я очень сильно по всем ним скучал. Я бы тоже скучала, будь у меня такая семья, с грустью заметила Эмма. И снова прилипла к окну. а я не нашел подходящих утешений для ее одиночества. До вылета оставался целый час, когда мы высадились из такси у моего дома. Так необычно было приезжать сюда и не чувствовать себя полноценным хозяином. Не самому открывать дверь, а следить, как кто-то другой поворачивает ключ в замке. На время я передал это право девушке с глазами зеленее леса и языком острее заточенного ножа. Я попросил таксиста подождать. Другое будет добираться сюда по сугробам в бедный час, а я не мог опоздать на рейс. К тому же я не собирался задерживаться в гостях. В гостях в собственном доме. «Смотри-ка, дом цел!» – со смешком осмотрел я гостиную. Я-то боялся, что от него останутся одни угольки. Я не настолько беспомощна. Все осталось точно так, как я и оставил. Творческие люди... нередко отдаются во власть хаоса и заполняют им все вокруг. Их рабочие столы завалены барахлом, как комнаты старьевщика, и только они одни могут найти там ручку нужного цвета или вдохновения. Они не обременяют себя шкафами или полками и раскидывают вещи по всем горизонтальным поверхностям, что попадаются на глаза. Я знал, о чем говорю, ведь в моей креативной команде целое творческое сборище из любителей хаоса. Художники ведь должны еще сильнее почитать творческий беспорядок, но Эмма, похоже, не из таких. Пройдись я по гостиной с ультрафиолетом, не обнаружил бы ни одной пылинки или пятнышка. Пасть камина вычищена, подушки дивана взбиты, на полу не соринки, или мисс Джеймс беспросветная чистюля? что вряд ли, или она с уважением отнеслась к моему списку требований. Но какой бы мотив ею не двигал, я, наконец, успокоился, чтобы отыскал нужного жильца. «Ты и правда хотел что-то взять с собой или решил проверить меня?» – сощурилась Эмма, снимая верхнюю одежду. «И то, и другое. Я заскочу к себе и поеду. Не останешься даже на кофе?» «Не хочу тебя беспокоить. Хотя выпить кофе в родной гостиной мне сейчас хотелось больше всего. Я непростительно солгал, потому что мужчине...» Много не надо для того, чтобы переехать на другой конец мира. Все необходимое я взял в прошлый раз, но для поддержания своей легенды все же поднялся в спальню и несколько минут просто посидел на кровати, сливаясь душой с родными стенами. Уютный дом, удобная постель и сытный ужин – мои маленькие запросы. Но через час самолет унесет меня от всего этого. потому мне стало жизненно необходимо насытиться всеми прелестями мужского счастья на дорожку. Перед уходом я все же взял сумку из шкафа и запихнул в нее пару вещей. Первое, что попалось на глаза – пара футболок, баночку парфюма и семейный снимок в рамке. Раз уж мне предстояло жить вдали от семьи и дома еще два с половиной месяца, то пусть хотя бы их лица будут стоять на столике в гостиной «Мисс Джеймс». Когда я спустился, не обнаружил временную хозяйку ни в гостиной, ни на кухне. Я пошел на звуки на террасе и нашел ее там. Она сидела за мольбертом и просто смотрела на свое художество. Эмма не слышала, как я подошел, а я не видел ничего, кроме картины, что вышло из-под кисточки и ее талантливых пальцев. Как руки человека способны творить такое? Словно фотография лучшего качества, на которой видна каждая мелочь. Пейзаж из окна, который я знал наизусть. Каждая ель и изгиб холма. Каждая снежинка на белесом поле. Каждый завиток волос мисс Джеймс были идеальны. Это потрясающе, сказала я. Бог мой, ты меня напугал, скачала Эм. Зачем же так подкрадываться? Просто залюбовался, Но на этот раз я смотрел на нее. «Слишком долго, слишком неприлично, потому спасти неловкое положение получилось, лишь когда я прочистил горло и перевел стрелки на картину. И ты нарисовала ее за две недели?» «За неделю», — поправила меня Эмма. «Она давно закончена, но я все думаю, что ей чего-то не хватает». «По-моему, она прекрасна. Ты действительно очень талантлива». «Спасибо», — тихо отозвалась Эмма. «Для художника слышать похвалу многого стоит. Как и для любого, ты сейчас работаешь над чем-то другим «М-да, начала писать кое-что. Не покажешь?» «Она еще в процессе, но, пожалуй, тебе уж точно можно показать». Она подняла с пола перевернутый изнанкой холст и водрузила на мольберт вместо пейзажа Дэруи Айленда. «Это Марвелла, художественный магазинчик, в котором мне посчастливилось побывать». Да, я знаю это место, но никогда не бывал внутри. Пока что красочные линии обрисовывали лишь дверь и украшенную еле рядом. Остальная же часть картины жила в карандашном наброске. Выл отвез меня туда в самый первый день, чтобы я купила все это добро», объяснила Эмма, обводя руками свою мастерскую. Так вот где у нее отпарился хаос. Упоминание об этом богаче, который одновременно играл роль... и ее нанимателя, и парня завело во мне какой-то механизм. Поршни закрутились и завертели мои внутренности неприятным чувством, которое я не мог объяснить. Не помню, чтобы чужое имя вызывало такие ощущения. Что-то новое, что-то необъяснимое и что-то, что мне совсем не нравилось. — Так у вас с этим вылом сбивчиво заговорил я, — все серьезно? «Насколько вообще может быть серьезно, когда вы встречаетесь всего неделю?» – отшутилась Эмма. «Но он мне нравится. Это хорошо. А мне нравится сид. Это хорошо». Улыбки, посланные друг другу, вышли вымученными, словно кукловод дернул за ниточки, прикрепленные к нашим лицам, и заставил улыбнуться. Ведь так люди улыбаются друг другу, когда не знают, что сказать. Таксист спас этот дом от перенапряжения. дважды просигналив с улицы. «А вот теперь мне действительно пора». Эмма проводила меня до двери и сказала. «Я правда рада была повидаться с тобой вживую. Я тоже. Но в следующий раз лучше предупреждаю о таких сюрпризах», – с иронией посоветовала она. «Тогда какой же это будет сюрприз?» Мы распрощались, но как же мне не хотелось садиться в самолет и ложиться спать за четыре тысячи миль от собственной кровати. Когда мы отъезжали от дома, я осторожно обернулся, чтобы попрощаться и с ним тоже, и заметил желтую полоску света на крыльце. Эмма еще какое-то время стояла на холоде и глядела вслед, а я глядел на эту световую полоску, пока она, наконец, не исчезла. Крыльцо погрузилось во мрак, Эмма вернулась к своим картинам, а я возвращался к своей жизни на другом конце света.